Теперь Хруди, Уорик и Дон Гафни исполняли роль сиделки при Крейге. Беттани, Дайна и Лорел стояли в ряд у окна, глядя на то, что происходило снаружи. — Что они делают? — спросила Дайна. — Они убрали горку и приставили к двери трап, — сказала Лорел. — Теперь они поднимаются. Она взглянула на бетани. Вы действительно не знаете, что они собираются делать? Беттани покачала головой. «Все, что я знаю, это, что Эйс, я имею в виду Альберт, и, видимо, чопнулся. Хотелось бы мне думать, что это безумное сексуальное влечение, но боюсь, что это не так». Она помолчала, улыбнулась добавила, «По крайней мере, пока нет». «Он сказал что-то вроде того, что самолет в большей степени там, а мои духи в меньшей степени здесь, что, пожалуй, не понравилось бы Коко Шанель или как там ее зовут» и двустороннее движение. Я не въехал, он так быстро тараторил. — Я, кажется, знаю, — сказала Дайна. — Что ты об этом думаешь, милая? Дайна лишь покачала головой. — Я надеюсь, что они поторопятся, потому что бедный мистер Туми прав, лангольеры приближаются. Дайна! Их придумал его отец. Может, когда-то их кто-то и придумал. — сказала Дайна, ее незрячие глаза снова обратились к окну. — Но они уже не выдумка больше, это точно. — Давай, Эйс, — сказал Ник, — давай, начинай представление. Сердце глухо клотилось у Альберта в груди, а руки тряслись, когда он расставлял четыре предмета, необходимых для его эксперимента, на полочке в салоне первого класса, где есть целую вечность тому назад. На другом конце континента женщина по имени Мелани Тревор распоряжалась ящиком апельсинового сока и двумя бутылками шампанского. Брайан внимательно наблюдал, как Альберт выложил на полку крабок спичек. Бутылку Будвейзера, банку пиапсиколы и бутерброд с ореховым маслом из холодильника в ресторане. Сэндвич был все еще в полиэтиленовой упаковке. — Так, — сказал Альберт и глубоко вздохнул, — посмотрим, что мы имеем. Дон вышел из ресторана и подошел к окну. — Что происходит? — Мы не знаем, — сказал Абертни. Ей удалось добыть огонь из еще одной спички, и она снова курила. В тот момент, когда она вынула сигарету изо рта, Лорал увидела, что фильтр оторван. Они залезли в самолет, они все еще там. Конец рассказа. В течение некоторого времени Дон смотрел в окно. Там, снаружи, все теперь выглядит по-другому. Не могу, правда, сказать, почему. Меньше света, — сказала Дайна, — вот что там изменилось. Ее голос был довольно спокоен, но на маленьком личике лежала печать одиночества и страха. Я чувствую, как он уходит. — Она права, — согласилась Лорел. День фактически продолжался часа два-три, но уже снова темнеет. — Знаете, я все еще думаю, что это сон, — сказал Дон. Я продолжаю думать, что это просто самый кошмарный сон за всю мою жизнь, но что я скоро проснусь. Лорел кивнула. — Как там, мистер Туми? Дон весело рассмеялся. — Вы не поверите. — Не поверим, чему? — спросила Беттани. — Он уснул. Крейг Туми, конечно же, не спал. Люди, которые засыпают в самый неподходящий момент, как тот парень, который должен был бодрствовать, пока Иисус молился в Гефсиманском саду, совершенно определенно не являются частью большой картины. Сквозь неплотно закрытые веки он внимательно наблюдал за двумя своими стражами, мысленно приказывая одному из них или обоим уйти. В конце концов, тот, что в красной рубашке, все-таки вышел. Орик, тот плешивый с большими искусственными зубами подошел к краю и наклонился. Крайк плотно сомкнул веки. Эй, сказал Орик, ты, ты спишь! Крайк лежал тихо. С закрытыми глазами, равномерно вдыхая и выдыхая, он решил было изобразить лёгкий храп, но передумал. Орик пихнул его в бок. Крейг продолжал дышать равномерно, не открывая глаз. Лысый выпрямился, перешагнул через него и направился к двери, посмотреть, что делают остальные. Крейг разлепил веки и убедился, что Орик действительно повернулся к нему спиной. Затем очень тихо. И очень осторожно он принялся двигать руками вверх и вниз, внутри крепкого узла восьмерки, который стягивал их. Скатерть к этому времени уже немного ослабла. Он совершал запястьями короткие движения, одновременно наблюдая за спиной Орика, готовый в любой момент замереть, закрыв глаза, чуть только тот начнет поворачиваться к нему. Он мысленно приказывал ему не оборачиваться. Ему нужно было освободиться, прежде чем эти задницы, вернуться от самолета. Особенно это задница англичанин, который сначала свернул ему нос, а потом пнул ногой его, лежащего на полу. Паршивый англичанин связал его хорошо, слава богу, это лишь всего скатерть а не трос или прочная нейлоновая веревка. Тогда бы удача не улыбнулась ему, но раз так... Один из узлов ослаб, и Крейг принялся вращать запястьями из стороны в сторону. Он слышал, как приближаются лангольеры... Он намеревался покинуть это место, прежде чем они будут здесь, и находиться уже на пути в Бостон. В Бостоне он будет в безопасности, когда вы находитесь в зале заседаний, полном банкиров, носиться никому не разрешается, а Бог помогает всякому, будь то мужчина, женщина или ребенок, кто идет этим путем. Альберт взял коробок спичек позаимствованный им из корзины в ресторане. — Экспонат первый! — сказал он. «Поехали — Поехали! Он чиркнул одной из спичек о коробок. Дрожащие руки подвели его, и серная головка пришлась на два дюйма выше темной полосы в верхней части коробка книжечки. Спичка сломалась. «Черт — Черт! — воскликнул Альберт. — Может быть, ты хочешь, чтобы я? — начал Боб. — Оставьте его в покое, — сказал Брайан. — Это шоу, Альберт. — Успокойся, Альберт сказал Ник. Альберт взял из коробка еще одну спичку. Слабо улыбнулся им и чиркнул ею. Спичка не сгорелась. Он попытался еще раз. Спичка вновь не сгорелась. — Я думаю, достаточно, — сказал Брайан. — Здесь ничего. Я почувствовал запах. Прибил его Ник. — Запах серый. Попробуй еще одну. Эйс! — Но Альберт быстро ударил той же спичкой о коробок в третий раз, и она ярко вспыхнула. Серная головка не просто зажглась, а потом тихо увяла. Нет, пламя ринулось вверх, знакомой, огненной, с лизинкой, голубой в самом низу, желтой сверху, и постепенно перешло на бумажное основание спички. Альберт посмотрел на них с сумасшедшей улыбкой на лице. — Вы видите? — спросил он. — Вы видите? Он погасил эту спичку, бросил ее на пол и взял другую. Это сгорело с первого раза. Он отогнул верхнюю часть коробка и поднес пламя к другим спичкам, совсем как это делал Боб Джемкинс в ресторане. На этот раз они все ярко вспыхнули с сухим шипением. Альберт задул их с таким видом, будто это был именинный пирог. Ему пришлось два раза набрать воздух. «Вы видите?» Спросил он. Вы понимаете, что это значит? Двусторонние движения. Мы привезли наше время с собой, там, снаружи и везде, к востоку от дыры, в которую мы пролетели, прошлое, но настоящее все еще здесь. Оно здесь заперто внутри самолета. Ну я не знаю, сказал Брайан. Но вдруг все снова показалось возможным. Он почувствовал сильный, почти непреодолимый порыв обнять Альберта. Браво! — Альберт, — сказал Боб, — пиво! Попробуем пиво! Пока Альберт открывал пиво, Ник выудил из кучи обломков и осколков вокруг тележки целый стакан. — Где же дымок? — спросил Брайан. — Дымок? — озадаченно переспросил Боб. — Ну, это, наверное, не совсем дым, но когда вы открываете пиво, вокруг горлышка всегда появляется что-то вроде дымка. Альберт наклонился к бутылке и затем протянул ее Брайану. — Понюхайте! Брайан принюхался, и губы его невольно сами собой расползлись в улыбке. «Клянусь Богом, с дымком или без дымка, но пахнет оно как пиво, настоящее пиво!» Ник протянул ему стакан, и Альберт с удовольствием отметил, что рука англичанина тоже слегка дрожит. «Налейте мне, — попросил Ник. — Скорее, приятель, доктор говорит, что при моем сердце вредно волноваться!» Альберт налил им пиво, они попробовали. Их лица вытянулись. Пиво было выдохшимся, совершенно выдохшимся. В стакане для виски, который нашел Ник, оно плавало, как какой-нибудь банальный анализ мочи. Боже мой, смотрите, ведь уже темнеет. Стоящие у окна оглянулись на подошедшего к ним Руди Орика. «Вы должны были оставаться с ним», — сказал Дон. «Руди...» Нетерпеливо махнул рукой. «Он вырубился?» «Я думаю, этот удар перетряхнул ему мозги гораздо сильнее, чем нам показалось сначала. Что там происходит снаружи и почему так быстро темнеет?» «Мы не знаем», — сказал да это не «Просто темнеет, и все. Вы думаете, этот больной придурок впал в кому или что-нибудь в этом роде? Не знаю». — сказал Руди. — Но даже если и так, мы не обязаны больше прыгать вокруг него. Господи, какой мерзкий звук, как стая запеченных термитов в кресле-качалке из базальтового дерева! В первый раз за все время Руди, казалось, забыла о своем желудке. Дайна повернулась к Лорел. Я думаю, нам лучше навестить мистера Туми, — сказала она. — Я что-то волнуюсь за него, ему, наверное, страшно. «Он без сознания, Дайна, и мы ничего не можем для него...» «Я не думаю, что он без сознания...» — тихо сказала Дайна. «Я не думаю даже, чтобы он спал...» Лорел задумчиво посмотрела на девочку и взяла ее за руку. «Хорошо», — сказала она, — «пойдем, посмотрим...» Узел, которым Ник Хоупелл стянул Крейгу запястье, наконец ослаб до такой степени, что он смог вытащить одну руку. Этой свободной рукой он стянул петлю, удерживающую его левое запястье. Затем он быстро поднялся на ноги. Ощущение боли, молнии сверкнуло у него в голове, и он покачнулся. Стайки черных точек появились у него перед глазами, гоняясь друг за другом, и затем медленно исчезли. Из поля зрения он осознал, что на терминал спустились сумерки. Наступала преждевременная ночь. Теперь он слышал хрустящее чавканье Лангольеров гораздо лучше. Возможно, потому что его ухо уже настроилось на этот звук, возможно, от того, что они были ближе. Он увидел, как в дальнем конце терминала два силуэта, один высокий. Другой маленький отделились от общей массы и направились в сторону ресторана. Женщина с голосом ведьмы и эта маленькая слепая девочка с некрасивым лицом и выпеченными губами. Нельзя было им позволить поднять тревогу. Это ему совсем было не нужно. Крейг попятился от ковра, на котором он до этого лежал, не сводя глаз приближающихся фигурок. Темнело так быстро, что он просто не мог этого вынести. — На стойке! — Слева от кассового аппарата была разложена разнообразная кухонная утварь, но все это было из пластика, и, значит, ему не годилось. Крейг заглянул за кассу и обнаружил кое-что получше. Большой кухонный нож, лежащий на стойке, рядом с грилем. Он взял его и залез под кассу, откуда и продолжал наблюдать за женщиной и девочкой, приближающимися к нему. Маленькая девочка. Вызывала у него особый жгучий интерес. Девочка. Много знала, наверное, даже слишком много. Вопрос был, что она успела сделать с тем, что знала. Да, это был занятный вопрос, не правда ли? Ник перевел взгляд с Альберта на Боба. И так, сказал он, спички в порядке, а пива нет. Он повернулся, чтобы поставить стакан с пивом обратно на полку, чтобы это зна Вдруг... Как будто ниоткуда. На дне стакана возникло облачко пузырьков, как маленький гриб. Они быстро поднимались, распространялись по всему стакану и, наконец, вырвались на поверхность шапочкой пены. Глаза Ника округлились. Очевидно... Сухо, сказал Боб, требуется минуты или две, чтобы к предметам вернулись обычные свойства. Он взял стакан, выпил его содержимое до дна и причмокнул губами. Великолепно, сказал он. Все смотрели на белые кружево пены, оставшиеся на внутренней поверхности стакана. Могу без малейших колебаний заявить, что это самое лучшее пиво из всего, что я когда-либо пил. Альберт налил в стакан еще. В этот раз пиво пенилось, шапка свесилась через край и потекла по наружной поверхности стакана. Теперь стакан взял Брайан. — Ты уверен в своих силах? — спросил Ник, усмехаясь. — Ради вас не говорят, не гони. Во время путешествий во времени это правило отменяется, — ответил Брайан. — Спешите видеть. Он залпом выпил содержимое стакана и рассмеялся. Вы были правы. Сказал он Бобу, это пиво самое лучшее на свете. Черт его подери, попробуй, пепси, Альберт. Альберт открыл банку. И они услышали такое знакомое шипение, выходящие углекислоты, слышно не раз в сотнях рекламных роликов, самых разных напитков. Альберт сделал большой глоток, когда он опустил банку и снова посмотрел на них. Он широко улыбался. Но в глазах его были слезы. — Джентльмены, пепси-колы сегодня так же хороша! — произнес он сочным голосом заправского метродотеля. И они все засмеялись. — Дон Гафни догнал Лорел и Дайну как раз, когда они входили в ресторан. — Я думаю, будет лучше, если я начал, Блон и остановился. «О, черт! А где же он?» — воскликнул он, посмотрев вокруг. «Я не...» — произнесла Лорел, и тут Дайна сказала. «Тихо». Она медленно повернула голову, похожую на негорящий прожектор. Какое-то время во всем ресторане не было слышно ни звука, по крайней мере, Лорел ничего не слышала. «Он... там...» — наконец сказала Дайна. Я показала в сторону кассового аппарата. Он прячется там, за каким-то предметом. — Откуда ты знаешь? — нервно спросил Дон. — Я не слышу. — А я слышу. Спокойно сказала Дайна. — Я слышу, скрежет его ногтей по металлу, и как у него бьется сердце. Оно бьется быстро и сильно. Он до смерти напуган мне. Так жаль его. Она неожиданно высводила свою руку из руки Лорел и шагнула вперед. Не надо, Дайна, закричала Лорел. Дайна не обратила на нее никакого внимания. Она двинулась по направлению к кассе, вытянув руки вперед, нащупывая пальцами возможные препятствия, казалось, тени, потянулись к ней и заключили ее в свои объятия. Мистер Туми, выходите, пожалуйста. Мы не хотим вам зла. Прошу вас, пожалуйста, не бойтесь. Из заказ своего аппарата раздался какой-то нарастающий звук. Тонкий, напряженный виск. Это было слово, или что-то, что пыталось стать словом, но в нем было безумие. Ты! Крейг поднялся из своего тайника с горящими глазами, занеся нож над головой. Он неожиданно осознал, что она. Она была одной из них, не просто Лангальер, но главный Лангальер, тот, что сзывает всех остальных, притягивает их своими мертвыми, незрячими глазами. Ты... Он бросился на нее с пронзительным воплем. Донгав не отбросил Лорел чуть не сбив ее с ног, и прыгнул вперед. Он был стремителен и все-таки не успел. к Туми был безумен и сам двигался со скоростью Лангальера. Он приблизился к Дайне в мгновение ока. Дайна даже не попыталась уклониться. Она смотрела в его пустынный мрак из своего, и она вытянула вперед руки, чтобы обнять и успокоить его. И... «Чего хорошо, мистер Туми?» — сказала она. «Не бой!» И в этот момент Крейг вонзил ей в грудь кухонный нож и бросился бегом со страшными воплями мимо лорел, по зданию терминала. Мгновение Дайна стояла там, где была. и руки нащупали деревянную ручку, выступающую из платья, и пальцы. Легко трепетали, исследуя ее поверхность, затем она медленно, изящно опустилась на пол, превратившись во всего лишь еще одну тень в наступающей темноте.